Я крепко держу руль и кручу педали, чувствую, как прохладный ветер обдувает лицо. Колеса велосипеда шуршат по влажной тропинке, ведущей вглубь леса. По обе стороны нас окружают высокие деревья, капли от дождя оседают на их листьях, отчего все вокруг мерцает. В воздухе эхом звучат пение птицы и тихий шелест листвы, а дождь продолжает моросить, и все это создает особую атмосферу. Вокруг ни души только я, Янис и природа. И это такой кайф остаться наедине с природой и мужчиной, который заставляет все внутри содрогаться от необъяснимо приятных импульсов. Я украдкой наблюдаю за его руками уверенно сжимающими руль велосипеда. Его взгляд сосредоточен на дороге, но в то же время он излучает удивительное спокойствие и расслабленность, которые передаются и мне. Я улыбаюсь самой себе, чувствую себя сейчас защищенной и наполненной, а еще живой. И настоящий. Почувствовав на себе мой взгляд, не споворачивает голову в мою сторону и улыбается мне. Тебе нравится? Уточняю, волнуюсь, что заставляю его делать то, что ему не по душе. Очень. Его улыбка становится шире. Я отворачиваюсь обратно к тропинке и начинаю крутить педали быстрее. Делаю глубокий вдох. Влажный воздух наполняет легкие свежестью и ароматом мокрой зелени и хвои. Я ускоряюсь и, опустив руль, раскидываю руки в стороны и откидываю голову назад. «Глупая, верни руки на руль!» Слышу голос Яниса позади себя. «Не хватало еще в травмпункте оказаться». Я лишь смеюсь и продолжаю ехать без рук, чувствуя, как потоки ветра окончательно рассеивают из головы болезненные воспоминания прошлого. Заметив небольшую поляну, вдоль которой течет ручей, я возвращаю руки на руль и останавливаюсь, слезая с велосипеда, прохожу вперед и рефлекторно тянусь за телефоном. Хочу сфотографировать, как лучи солнца пробираются через серые облака и красиво освещают лук. «Сегодня и в самом деле прекрасный день. Тихий и спокойный. Я чувствую себя сейчас в безопасности, вдали от привычной московской суеты, которая после вчерашнего обязательно давила бы меня». Янис останавливается следом и подходит ко мне сзади. Пока я стою и делаю кадры, он обнимает меня за талию и прижимает к себе. «Надеюсь, тебе стало легче?» Интересуется и заглядывает в экран, следя за тем, какие фотографии у меня получаются. «Стало лучше». Говорю искренне, убрав телефон в карман, поворачиваясь к нему лицом. «Спасибо тебе, что привез сюда и согласился на эту велопрогулку. Это было очень важно для меня». Обвивая его шею руками. Когда в детстве мне было плохо, даже в непогоду дедушка доставал с чердака велосипеды, и мы ездили с ним в лес. Это всегда положительно действовало на меня. Это воспоминание всплыло так внезапно, что я даже не сразу осознала, что делюсь им вслух. «Теперь понятно, почему мне так резко захотелось в лес. Я всегда там пряталась от дурных мыслей с самым родным для сердца человеком». «Только при чем тут Янис?» «Какой у тебя прекрасный дедушка». Улыбается мужчина. Я грустно улыбаюсь ему в ответ, вспоминая любимого природителя, который заменил мне папу. Они с бабушкой стали для меня примером настоящей любви и вместе с мамой привили мне семейные ценности, окружив безусловной любовью. Лучший. Соглашаюсь с ним. Я не встревоженно вглядываюсь в мои глаза и стирает скотившиеся слезу щеки. Боже, пора бы брать себя в руки и перестать драматизировать каждую минуту. Никому нет дела до моей боли. Тем более мужчине, который просто хочет провести со мной классное время. Давно его не стало. Четкий голос мужчины заставляет еще нескольким слезам предательски вырваться из глаз. Их с бабушкой не стало два года назад. Стараюсь держать дрожь в голосе. Их резкий и скоропостижный уход из жизни сильно ударил по мне. Я долго приходила в себя и многое в жизни переосмыслила. Прости, не хотела тебя нагружать этим, я просто... Не смей просить прощения за это. Перебивает меня Янис. Я знаю, как это тяжело. И благодарен за твое доверие. И еще сильнее благодарен, что позволило мне побыть рядом. И почему теперь я хочу разрыдаться еще сильнее? А ты? Стираю слезы и перевожу фокус внимания на него, иначе только разревусь. Расскажешь, как научился кататься на велосипеде. Он задумывается ненадолго, взгляд меняется, будто тускнеет, но Янис, в отличие от меня, способен быстро взять себя в руки и обуздать эмоции. На велосипеде меня научила кататься одна из нянь, а, возможно, и водитель. Поджимает губы и усмехается, стараясь скрыть досаду. В основном я один катался по двору нашего большого особняка. У меня нет таких воспоминаний, как у тебя. Родителям было некогда. Я поглаживаю пальцами его шею. Много работы и ответственности. А дедушка не любил такие активности, так как был тяжело болен. И ты вырос и стал отражением своих родителей. Тоже вечно весь в работе. Какого-то хрена вылетает из моего рта. И я тут же вздрагиваю, испытываю чувство вины. Уверена, для него это неприятная тема. Прости, я не хотела тебя этим оскорбить. Но я не вижу злости в его глазах. Наоборот, его взгляд смягчается. Ты сказала правду. Но в отличие от наших родителей, мы с Эмилией старались, несмотря ни на что, уделять детям достаточно времени. На велосипедах их научил кататься я, Она научила их рисовать и читать. До сих пор один день в неделю, если мы все находимся в одном городе, встречаемся вместе. И я надеюсь, что мы смогли дать своим детям чуть больше, чем дали нам. Такое откровение с его стороны трогает до глубины души. Тебе тоже спасибо за доверие. Мягко улыбаюсь и разглядываю его. Его губы изгибаются в улыбке, и он слегка прищуривается из-за лучей солнца, которые выглядывают из-за облаков, и падают прямо на него. Я всматриваюсь в морщинки, появившиеся в уголках его глаз, и ловлю себя на мысли, что каждая черточка на лице Яниса кажется мне совершенной. «Получается, сыновья не пойдут по твоим стопам и выберут свой путь? Я хотела промолчать, но не смогла». Мне так нравится говорить с ним обо всем, тем более о нем. И если он позволил мне прикоснуться к себе, то как я могу упустить такую возможность? По-нашему. Исправляет меня Янис. Мы с и бизнес партнеры так как наши семьи поколениями владели гостиничным бизнесом. Женились вы по этой причине? Делаю очевидный вывод после услышанного. Именно. Я уже в 13 лет знал, кто будет моей будущей женой. И это никогда не поддавалось обсуждению. Удивительно, что они развелись. Обычно развод в таких семьях невозможен. Но я вижу, что это то, о чем ему неприятно думать и говорить. А ты? Расскажешь, что у тебя случилось с этим парнем и что тебя однажды разбило? Я избегаю разговоров об Артеме, предпочитаю молчать о своих ранах и шрамах, прячая глубоко внутри. им, Но сейчас... Глядя в глаза Яниса, я впервые хочу поговорить о сокровенном. Казалось бы, он посторонний человек, но, несмотря на это, я чувствую, что могу доверять ему. Открыв часть своей души, не боясь, что меня ранят, потому что верю, он меня поймет и, что важнее, услышит.